«А это еще что такое?» В один из дней, когда я собирал очередную партию со свете лекарственных трав, мне в спину вдохнуло буквально разъяренным взглядом. И я сразу понял, что опять какой-то идиот решил попробовать пройти в черный лес ради каких-то собственных нужд. И с его стороны подобное могло стать серьезным просчетом. «Ну, кто же так делает?» В этом году что-то слишком много таких любителей пошастать в черном лесу образовалось. Мне было интересно понять то, о чем думают эти разумные, прежде чем делают подобные глупости. Неужели они не понимают того, что в сложившейся ситуации всего лишь лишний раз дразнят этих созданий или того, кто ими руководит? Рано или поздно им придется за это ответить. Более того... За глупости подобного рода ответят не только они сами, за такое ответят все. Причем все живущие поблизости. Неужели это так непонятно? Быстро вернувшись в свое логово, я аккуратно выложил все, что собрал, и направился туда, где сейчас были сосредоточены все происходящие проблемы и куда стягивались силы черного леса, прихватив с собой свой верный посох и переодевшись именно как рейнджер-эльф. Я не знаю, почему у меня возникла такая странная мысль, но мне почему-то хотелось, чтобы среди этих разумных, которые могут меня увидеть, возникло странное подозрение о том, что в данном лесу им мешают именно эльфы, может быть, потому что, когда я последний раз с ними общался, в частности, с одним, попавшим ко мне в плен, то его поведение мне очень сильно не понравилось, Эти разумные вели себя весьма нагло и предвзято отнеслись ко всем другим разумным, что, по сути, с их стороны было глупо. Да, они имеют способности к различным видам магии. Судя по этим артефактам, которые старательно собирал их архимаг, не только к магии света, да, они имеют долголетие. Огромное количество жизненной силы, которую я поглотил тогда с этого эльфа, меня едва не разорвало. Но это не повод зазнаваться. Вообще-то, как я понял из первых попыток эльфа как-то возмущаться, в этом мире практически все заполонили именно люди. Нет, были и другие виды разумных рас. Те же самые гномы, ворки, гоблины. Я уже молчу про различных монстров из выжженной пустыни и некротических тварей. Однако эльфы считали, что почему-то именно они являются какими-то высшими существами. и недвусмысленно других называют низшими, или даже, видимо, по какой-то глупости, младшими. Что это за глупость такая? С какой радостью меня называют младшим братом какой-то эльф? Я не спорю. Возможно, они в чем-то и сильнее меня. Но если взять как пример такую ситуацию, что может сделать один маг эльфов, если против него выйдет примерно сотня магов-людей? Да, он в чем-то сильнее и опытнее их. Но у сотни этих разумных их сил хватит, чтобы его уничтожить. Кто-то скажет, что этот размер будет неравноценным. Может быть. Но знаете, в чем главная проблема представителей долгоживущих рас? Обычная рождаемость. Им же спешить некуда. Это у людей, если тебе лет тридцать, и ты еще ни разу не был женат, то даже твои соседи начинают на тебя коситься, почему-то считая, что ты в чем-то можешь отличаться от остальных. Ну, например, думают о том, что тебе почему-то могут быть интересны представители твоего собственного пола, хотя это даже не смешно и ни в какие ворота не лезет. Особенно тогда, когда к тебе постоянно в гости с ночевкой именно девушки приходят. К тому же, когда я спросил у пленного эльфа по поводу причин такой ненависти с их стороны в отношении людей, то он сначала бессвязно возмущался, но потом все-таки пояснил причины, рассказав мне о том, что, как оказалось, люди имеют возможность обзаводиться детьми от самых разных представителей разумных рас в этом мире. И больше всего его бесило именно то, что представители низших, по его мнению, рас часто позволяли себе заглядываться именно на эльфиек. «Никто не спорит, девушки там были красивыми!» Однако не стоит забывать о том, что и у других представительниц разумных раз может быть что-нибудь оригинальное. Я имею в виду внешность. Однако эльфы бесились именно из-за того, что люди смеют протягивать свои грязные ручонки к эльфийкам и их это бесило. В данном случае я почему-то вспомнил странную поговорку с земли. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Начнем с того, что если эльфийка сама не захочет связаться с человеком, то, как бы он ни напрягался, привлечь себе ее внимание он банально не сможет. Конечно, кто-нибудь тут же припомнит и про своеобразную возможность насилия. Ее никто не отменяет. Хорошо. Но тогда объясните мне, почему среди тех же самых воинов эльфийского народа есть женщины-эльфийки? Здесь тоже есть эмансипация. Если она идет воевать, то пусть будет заранее готова к тому, Что с ней там может произойти? Знаете, глупо рассчитывать на какое-то снисхождение там, где льется чья-нибудь кровь. И это даже не просто глупость. Это вообще что-то непонятное. Если ты сама все-таки решилась сунуться туда, то не надо ныть, когда тебя, к примеру, возьмут в плен. И, оказавшись среди толпы озлобленных самцов, ты неожиданно для себя привлечешь их внимание не как трофей или кусок мяса, а именно как женщина. Эти претензии со стороны эльфа мне почему-то напомнили одну онлайн-игру, в которую я как-то пытался играть еще на земле. Те самые танки. Кто не помнит, попробуйте поиграть. Самое смешное начинается именно тогда, когда у тебя в группе оказывается какая-нибудь девчонка, и если ты не помогаешь ей, то ты подонок. Я уже молчу о том, что когда ты находишься в противоположном отряде... то в принципе не должен реагировать на то, кто играет против тебя. Однако я сам как-то столкнулся с тем, что после одного боя нашлись идиоты, которые старательно писали мне в личку о том, что в одном из боёв я обидел девушку тем, что подбил ее танк. Она, видите ли, шла на какую-то там медаль, а я ей все испортил. Честно говоря, когда я понял то, о чем вообще идет речь, то мне сначала было смешно. Но таких идиотов оказалось много. И они даже настаивали на том, чтобы я перед ней извинился и, по возможности, каким-то образом компенсировал ей потери. Величина этого идиотизма просто зашкаливает. А вот и тут то же самое. Если вы позволяете своим женщинам участвовать с вами наравне в войне или каких-нибудь конфликтах, отправляйте куда-нибудь на различные задания, то заранее готовьтесь к тому, что им придется терпеть многое, и даже то, что мужчин не коснется. Однако эльфы так не считали. Они почему-то думали, что их женщины превыше всего. Они могут заниматься тем, чем захотят, и тем, что позволяет им статус родословная А трогать их никто не имеет права, чего нельзя было сказать про других разумных. Например, у тех же гномов, всеми делами, связанными с внешним политическим строем их государства, вроде той же торговли, какого-либо общения с другими расами, занимались только мужчины. Женщины там вообще не появлялись. И, судя по всему, многие в этом мире даже не знали о том, как именно они выглядят. И в этом случае гномы могли быть уверены в том, что их женщин никто и пальцем не тронет. потому что до них еще добраться надо было. У тех же орков и женщины были фактически воинами наравне с мужчинами, хотя в основных походах и рейдах на чужую территорию они не участвовали, если не было особой нужды. Но основная защита стойбища и семейного очага была именно на них, и если с ними что-то случалось во время войны, то орки никому никаких претензий не предъявляли, По сути, в первую очередь была виновата она сама, раз позволила этому случиться. Именно поэтому мне поведение тех же эльфов оказалось весьма странным. Ну, как так можно себя вести? Вы сами намеренно провоцируете ситуацию, и при этом по какой-то глупости все должны переживать за ваши возможные проблемы. Для меня подобное поведение с их стороны вообще было непонятным. Может быть, поэтому я и хотел сделать так, чтобы кто-нибудь, если это, например, люди приперлись в лес, увидел здесь именно эльфов как основных противников. Не знаю. У меня такое странное чувство, что в этот раз кто-нибудь может вырваться. Может, потому что слишком много стягивалось животных к этому участку леса. Не знаю. А это еще что такое? Я едва не пригнулся, когда неожиданно для меня... сверкнул мощный белоснежный луч магической энергии, пронесшийся сквозь кусты и оставивший достаточно большую выжженную проплешину. Я что-то не понимаю. Это что было? Магия света? Моё удивление было вполне объяснимо, так как я банально не ожидал подобного сюрприза. Этот луч по пути своего следования сумел довольно серьезно поранить двух волков, сразу же метнувшихся в обратную сторону. «Интересно. Кто же выбрал таких разумных в подобный поход? Это ведь чисто боевой маг. К тому же насыщенность силы, которая использовалась для этого плетения, была слишком велика, так как она буквально как бритва срезала два дерева, а третье просто разрезала на наполовинки. И, судя по всему, и по тем обугленным деревьям, которые я мог видеть со своей позиции, использование подобной магии было уже не в первый раз». Именно из-за опасности столкновения с подобной магией я постарался уйти в сторону. Ну, не хотел я рисковать собственной шкурой. Тем более, что тому, кто использовал подобное магическое плетение, видимо, было как-то все равно, что или кого он перед собой видит, чего раньше просто не было. Поэтому я решил не рисковать, обойти противника с тыла. А в том, что это был именно мой противник, я не сомневался. Судя по всему, это были противники не только для самого «Черного леса», но и для всех тех, кто мог быть рядом. Как я уже сказал, «Черный лес» такие вещи безнаказанными никогда не оставляет. А значит, людям из ближайших деревень лучше вообще постараться куда-нибудь убраться отсюда и как можно дальше. Хотя надо сразу сказать о том, что первое время, казалось бы, этот разумный, который использовал подобную магию, имеет все-таки возможность каким-то образом победить. По крайней мере, так казалось, пока он не исчерпал свою силу. Это был странный разумный, одетый в своеобразную балахонистую одежду, и у него на шее висел странный амулет. Он был похож на достаточно большую, размером где-то с кольцо из моих пальцев, большого и указательного, прозрачную кристальную призму в золотом обрамлении. И вот когда он наносил удар... Этот разумный, судя по всему, просто брал этот амулет, поднимал его перед собой и направлял в него свою магическую силу. И уже само плетение, которое находилось внутри амулета, преобразовывало эту энергию в луч света, старательно выжигавший все перед ним. Но когда рядом полыхнуло еще кое-что, я опять же удивился. Судя по всему, я наткнулся на каких-то представителей непонятной мне религиозной секты. Ну, одеты-то они были примерно одинаково, эти балахоны с глухими капюшонами, амулеты, которые выглядели почти одинаково, но выполняли немного разные функции. У первого разумного был амулет, который бил именно лучом света, у рядом идущего разумного такой же амулет имел возможность бить уже другими магическими структурами, имеющими отношение к магии огня, теми же фаерболами. только более мощными, похожими на каплю Ярина. Следом за ними шел третий такой разумный. Вот этот разумный ставил защиту. Причем, к своему удовольствию, я увидел, что оставил он защиту именно при помощи магии Земли. А значит, он мне нужен именно живым. Мне нужна его сила. Причем, все трое этих разумных так старательно использовали свои амулеты, что мне даже становилось немного не по себе. Если это какая-то магическая секта, то данным индивидуумам нужно было бы попытаться хотя бы попробовать изучить какие-нибудь новые магические плетения, а то как-то все уж очень предсказуемо было. Они, по сути, используют только одно плетение, хотя и достаточно мощное, в результате чего у меня создавалось стойкое впечатление того, что эти разумные развивали свой дар слишком однобоко. Банально раскачивая его на увеличение объема энергии, но не тренируясь никоим образом в создании каких-либо магических структур. Ну, а зачем это делать, если у них под рукой имеются такие амулеты, в которые достаточно просто направить силу? Это было очень необычно. Я даже начал опасаться того, что эти разумные действительно смогут победить местных животных. Как я уже говорил, голая магическая сила может быть опаснее. чем те же магические структуры. От сырой магической силы защититься сложнее. Рядом с этими разумными, довольно бодро отмахиваясь двуручными мечами от нападающих на них животных, а также и от кустов с небольшими деревьями, шагали также одетые разумные, на которых можно было увидеть только какие-то широкие кожаные пояса и сумки за их спинами. каких то доспехов, ничего-то еще, кроме, опять же, однотипных амулетов защиты и этих самых двуручных мечей у них просто не было видно. Причем замечу сразу, что у их мечей гарден практически не было, что было странно. Уже потом я понял, в чем был секрет. нужно у этих мечей были сделаны так, что когда меч находился внутри, они были похожи на какой-то простой посох. Я когда-то такое видел в одном их старых фильмах про ниндзя. Там оружие так прятали от обнаружения. Эти ребята тоже, как я уже сказал, были слишком однотипными. Причем даже, по-моему, одного и того же роста. Как будто инкубаторские какие-то. Тихо рассмеялся я, пытаюсь понять, что же все-таки на самом деле здесь происходит. Вот только сектантов мне тут не хватало. Я действительно недолюбливал различные секты еще на земле. все только из-за того, что обычно такие фанатики плевать хотели на твои личные интересы, они всегда забывали о том, что когда мы, даже по их теории, были созданы высшими существами, то нам была дарована одна огромная возможность, которой не было ни у ангелов, ни у демонов, ни у кого-то еще в этом мире. У нас была возможность выбора. Все эти секты старательно пытались лишить людей выбора. Есть старший, который командует. Вот его приказы превыше всего. Возможно, кого-то заинтересуют подобные нюансы. Кто-то даже посмеется. Ведь я опять скажу, что это у меня было в жизни. Да, было. Столкновение с сектантами и достаточно неприятное. Дело в том, что одни мои знакомые имели отношение к такой секте. Естественно, что свою организацию они называли церковью истинной веры. «И никак иначе. Вот их вера была истинна, а все остальные — это так, отбросы. Именно так я и вычислял фанатиков. И в чем была основная проблема сложившейся ситуации, спросите вы? Дело в том, что сначала в эту организацию попала жена моего знакомого, жена соседа. Потом она повела туда своих детей, трех девочек. Муж из последних сил сопротивлялся». хотя что только они не предпринимали, и приходили к ним домой, устраивая у них в квартире собрания, и старательно таскали его на всякие мероприятия, но он предпочитал все-таки свободу выбора. В конце концов дошло до того, что старший в этой секте поставил его супругу и дочерей перед выбором. Но даже этот выбор был однобокий. Они должны были уйти из семьи». так как отец семейства, как оказалось, был не слишком чистым. Вот как это понимать? Не слишком чистый. Он что, плохо моется? Как понимать вот это вот определение? В результате всего этого они старательно развалили семью. И вот же интересный казус. Ему пришлось уйти из семьи кому-то из друзей. Но немного позже ему позвонил один знакомый, который жил в том же подъезде, И именно он предупредил мужика о том, что его квартиру продают, хотя не имели на это никакого права. Эта квартира принадлежала ему еще до свадьбы. Да, его жена и дочери были там прописаны, но квартира им не принадлежала. Естественно, что, дождавшись нужного момента, этот мужик пошел в полицию и написал заявление. И когда продавцов взяли за горло, то выяснилось, что его жена и дочери уже неизвестно где – а продавцы имеют генеральную доверенность на распоряжение их собственностью. Вот только квартира их собственностью не была. Но самой этой женщине и этим девчонкам, видимо, уже настолько были задурены головы, что они просто подписали все документы, даже не пытаясь задумываться или как-нибудь объяснить этим умникам тот факт, что не могут продавать то, что им не принадлежит. Кстати, их потом искали, нашли. В другом городе, где они старательно жили в какой-то развалюхе с десятком таких же несчастных и славили главу секты, который их всего лишил, но подарил счастье. Хотя в чем оно заключалось, сказать так и не смогли. Всех пострадавших тогда отправили на лечение. Но сам этот мужик, в конце концов, банально не выдержал и развелся с этой дамочкой, которая действительно сдвинулась на почве религии. И именно с тех самых пор я и недолюбливал сектантов, так как понимал, что всем этим сектантам от своей паствы нужно только одно — благосостояние. И им абсолютно не суть важно то, веришь ты во что-то или нет. Не суть важно то, чего ты хочешь добиться. Им важно забрать все твое имущество и, по возможности, даже жизнь, чтобы ты нигде лишнего не рассказал. Так что ситуация сейчас сложилась весьма подозрительная. Эти разумные, как какие-то роботы, просто выполняли свою задачу. Кто-то им сказал, что надо пройти через центр черного леса напрямую. Вот они и идут. Им сказали, что надо старательно отбивать все возможные нападения. Вот они и отбивают. Немного позже от этих разумных раздалось какое-то странное пение. Причем в один голос и очень заунывное. Похоже, о чем-то на какую-то молитву. Это все только подтвердило мои подозрения. «Фанатики!» Раздраженно поморщившись, я сдал немного назад, чтобы сейчас не попадаться им на глаза, так как заранее предполагал, что подобная болезнь может быть заразной. Тем более, что в результате этого пения я буквально почувствовал, что что-то происходит, какое-то движение воздушных масс. Сначала мне так показалось, А потом я понял, что в данном случае речь идет не о воздухе. Буквально на моих глазах уже побледневшая аура того разумного, который шел первым и старательно полосовал перед собой все магией света, вдруг начала насыщаться энергией, что было весьма странно. Это что такое происходит? Присмотревшись в магическом плане к этой группе разумных, я вдруг понял то, откуда он берет эту энергию, Сначала я подумал, что тянет из природы, но все оказалось куда проще. Он брал ее из своих товарищей, которые шли за ним следом, из тел тех самых мечников, которые должны были, видимо, выполнить роль своеобразных накопителей, отдав ему не только собственные силы, но и жизни. Потому что идущий самым последним, разумный, начал спотыкаться, что явно говорило об истощении его организма. Но при этом он продолжал фанатически выть ту самую песенку, которая помогала ему отдавать свою жизнь ради непонятной мне цели. Воспользовавшись тем моментом, что они все в основном смотрели вперед и по сторонам, я аккуратно постарался приблизиться к этому разумному, который уже начал отставать от общего отряда, и банально нанялся ему удар по затылку. Честно говоря, я до последнего момента не верил в то, что на них нет никакой защиты. Я имею в виду каких-нибудь доспехов, шлемов и тому подобных вещей, изготовленных из металла. И поэтому, уже нанося удар по голове, с некоторой опаской ожидал, что в ответ раздаться звук звона от одетого под капюшоном шлема. Но нет. Удар был достаточно глухим, хотя и слегка гулким, будто бы я ударил почему-то пустому. А сам этот разумный осел, словно мешок, прямо мне под ноги. Когда он замолчал, эти странные эфирные нити, вытягивавшие из него жизнь, сразу же оборвались. Так что я тут же постарался оттащить его в сторону и как следует связать. Кстати, когда я заглянул под балахон, то увидел там немного необычную внешность парня. Он был альбиносом. Белесые брови, ресницы и даже слегка красноватые глаза. Может быть, поэтому он скрывал свою внешность. Хотя руки и плечевой пояс у него были достаточно неплохо развиты, скорее всего, из-за упражнений с мечом. Все-таки отбывался от местных жителей довольно бодро, так что нужно было заранее учитывать этот факт. Убедившись в том, что он не очнется, я постарался аккуратно влить ему в рот сонный эликсир, который некоторое время назад сумел все-таки приготовить. Как я уже сказал, один из моих гостей, который немного поделился информацией, некоторое время изображал из себя травника, и все эти составы у него были прописаны в тетради, так что пусть этот новый гость лучше поспит несколько часов, и мне спокойнее будет. Затем я закунул его тело на нижней ветви дерева, так как времени у него было мало, и некогда было каждого из таких умников оттаскивать мое убежище. Отдвинувшись дальше за этими самыми сектантами, я через некоторое время точно так же обездвижил следующего, а потом еще одного. Весьма странным для меня было именно то, что идущие впереди трое разумных даже не задумывались о том, что происходит. Возможно, они считали, что полностью иссушают идущих с ними бойцов, банально забирая у них жизни. Может, для них такой подход к делу был вполне обычным? Кто это знает? Я таких подробностей пока что не знал, но все же надеялся узнать. Тем более, что пока эти ублюдки не растратили своих сил, приближаться к ним с моей стороны может быть верхом наивности и легкомыслия. Мне оставалось только выбивать их по одному, старательно пытаясь лишить этих трех идущих впереди такой своеобразной энергетической подпитки. Конечно, я мог бы попытаться избавиться от них при помощи тех самых ядовитых шипов, которое время от времени использовал для охоты, и ликвидации тех, кто мне по какой-то причине мешает. Вот только при всем этом я хотел этих разумных поймать живыми. Во-первых, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что у них был дар, который меня интересовал. Может быть, не настолько структурированный, как можно было бы подумать. И как было у тех же самых магов, прошедших обучение в Академии. Но он был достаточно сильный. Даже с большой дистанции я видел то, что у этих разумных сейчас дар фактически пылает. Может быть, он так раздувался именно из-за поступления дармовой энергии, как та же самая резиновая грелка от горячей воды. Именно из-за того, что они собирали большую часть силы у своих товарищей. Я не знал, возможно это или нет. Но отрицать такие возможности было бы глупо. Во-вторых, я видел, что их способности, ничуть не меньше тех, которые мне не так давно, демонстрировал целый магистр из гильдии магов королевства Муран. Что из этого следует? А из этого следует именно тот факт, что эти разумные по своей силе стоят в худшем случае на уровне магов первого-второго ранга. К тому же, если один из них был магом огня, что не было для меня чем-то особенным на данный момент, то двое других имели отношение к тем стихиям, представители которых ко мне в руки еще ни разу не попадались, и даже более того. Не так давно один из них меня весьма изрядно интересовал. Тот самый маг Земли. Мне очень хотелось бы знать, смогу ли я использовать такую магию в своих интересах. Также не стоит забывать о том, что мне придется изрядно потрудиться над подобными способностями. Сырая сила — это тоже хорошо. Но когда она неуправляемая, то возможны проблемы или какие-нибудь сложности, которые лучше постараться решить как можно быстрее, если есть такая возможность. К тому же сейчас мне были интересны эти самые артефакты амулеты, которые использовали эти разумные. Поэтому мне приходилось выжидать, всего лишь дожидаясь того самого момента, когда они перестанут бить во все стороны своими магическими плетениями, которые, по сути, именно из-за своей сырой силы и получались сверхмощными. При этом такими же энергозатратными. Взять хотя бы тот самый фаерболт, которыми стараются во все стороны лупить один из этих разумных через свой амулет. Скажу сразу, он был действительно очень мощный. Но при этом у него уходила просто прорва энергии, которую обычный маг потратил бы на 3 или даже четыре таких магических плетения. и уже только поэтому можно было понять, что такие магические плетения особой пользы не принесут. Да, разрушительность их заставило держаться местных животных на определенной дистанции, но так будет не слишком долго. Я уже сам прекрасно видел то, как вслед за группой этих идиотов уже идет довольно крупная группа хищников. Это мне еще повезло, потому что тех, кого я захватывал в плен, Мне удавалось практически сразу забрасывать на нижние ветки деревьев. И именно там они были в сравнительной безопасности. В сравнительной, я говорю, именно по той причине, что там хоть какая-то безопасность для них была только до тех пор, пока от них не почувствуют угрозу какие-нибудь местные существа. И тогда их достаточно быстро приговорят к смерти. Никто не помешает тем же кабанам банально свалить такое дерево, И в результате этого получить доступ к свежему мясу, что тоже отнюдь не шутка. Но в бессознательном состоянии эти разумные не могли как-то особо навредить черному лесу. И, видимо, поэтому местные животные сейчас основательно шли именно за теми, кто вредит лесу. Я же постарался еще нескольких разумных так и бездвижить. После чего мне пришлось отойти, чтобы пропустить вперед очередную волну животных. Надо сказать, что мечники все так же старательно отбивались от крупных существ, но совершенно не обращали внимания на тех, которые были меньше по размеру и с виду безобидными. Они даже не учли того факта, что те же, к примеру, местные ласки или что-то наподобие белок, могут быть также весьма опасными для них. Честно говоря, я сначала не понимал того, кто это, но когда разглядел... кто изрядно подрадовался тому, что в роще возле руин храма таких существ нет. Дело в том, что даже по внешнему виду можно было понять, что эти белки больше похожи на каких-нибудь молоденьких медвежат по своему размеру. Весьма плотоядные существа. У них были мощные клыки. Так вот, замечу сразу. Эти существа оказались весьма игривыми, словно обезьяны, взлетая на дерево, Они старательно швырялись оттуда камнями и обломанными ветками. Все вроде бы ничего. Только вот камни эти были размером с мою голову. Вы только представьте себе то, какие бревна они кидали вместо веток. Так что рассчитывать на то, что этим чужакам удастся легко и просто избежать каких-либо травм, было бы глупо. В конце концов эти метатели камней пробили даже тот щит, который старательно держал один из магов. Тот самый, который магией земли заведовал. И следом ему сразу же прилетел удар довольно большой и тяжелой палкой. Самое забавное в этой ситуации было в том, что его собственные товарищи банально протоптались по его спине, даже не попытавшись узнать, то жив он уже или мертв. Именно поэтому мне удалось его подхватить раньше, чем до него добрались те же волки. Но, как я уже сказал, у всех этих животных На данный момент был один общий враг, который наносил вред лесу, поэтому они не особо пытались насесть на него, в то время, когда этот разумный оказался в моих руках. Видимо, теперь даже местное животное расценили мое появление как еще одну атаку именно со стороны защитников черного леса. «Ну что же, в данном случае мне так будет даже проще». Оттащив этого разумного в сторону, я также залил ему в горло снотворное и эликсир лечения, тот, что был послабее. Ну, не хотел я, чтобы он слишком уж здоровым стал. Мне это было бы нежелательно допускать, поэтому я и не собирался его полностью лечить. Главное, что он просто не сдохнет. Пока что. Воспользовавшись тем, что эта странная группа осталась без защиты, в дело пошли более серьезные монстры — кабаны. Пять таких тварей, выскочивших из ближайшего оврага, несмотря на тот факт, что их встретили довольно неласково, все-таки сумели рассечь отряд противника на несколько частей и даже более того. Когда тот маг, который швырялся магическими плетениями стихии света, развернулся к ним, то они рванулись в разные стороны, разойдясь веером, так что, пытаясь попасть хоть по одному из кабанов, Этот разумный даже не понял того, что ударил именно по собственным товарищам. Удар был настолько мощный, что буквально половина его отряда как корова языком слезала. Я не знаю того, о чем этот идиот думал. Но такое использование подобных магических структур таким образом может быть себе дороже. Гораздо дороже, нужно сказать. Причем в этот раз импульс был гораздо дольше, что сразу отразилось на его ауре, и он тут же постарался снова затянуть свою идиотскую песенку. Вот только поддерживать его было уже практически некому. Разойдясь в разные стороны, эта группа кабанов, словно лезвие ножниц, сошлись обратно, разметав разные стороны оставшихся мечников. Что поделаешь? Но, несмотря на все их мастерство владение подобными колюще-режущими предметами, Эти монстры все же имели своеобразный перевес в виде веса той же скорости своего движения и знания местности. То есть даже если их убить, такая туша, несущаяся на большой скорости, сразу не остановится неуправляемым снарядом. Даже мертвый кабан, которому прямо на моих глазах прилетел в лоб мощный фаерболл, накачанный до безумия силой огня и практически испепеливший ему голову, просто превратился в шар для кегельбана, банально разбив группу этих разумных, как какие-то кегли. Несколько из них погибли практически сразу, всего лишь отлетев в сторону в объятия деревьев и ядовитых кустов. Или вы думаете, что эти разумные могли бы выжить, когда их насквозь пробивает толстый сук дерева? Сильно сомневаюсь. Еще забавнее в этой ситуации было именно то, что этот разумный все никак не успокаивался. Он продолжал завывать свою идиотскую молитву, хотя при всем этом силу ему брать было уже неоткуда. Тогда он оставил в покое амулет и схватился за висящую на боку сумку и попытался что-то из нее достать. Именно в этот момент я, как та же белка, постарался нанести свой удар, метнув подряд два камня. Мне надо было оглушить этих двух одаренных разумных, чтобы постараться успеть их забрать. Иначе я могу что-нибудь потерять. Как только они рухнули, я уже практически сразу был возле них. Подхватив тела обоих, я бросился прочь. Их вещи я позже соберу. Сейчас же мне надо было обеспечить себя информацией, а также и по возможности новыми способностями. Ведь я сам прекрасно понимал. что если сделаю глупость и упущу такую возможность, то ничего хорошего в этом не будет. Мне было необходимо как можно быстрее спрятать их. Унося их тела как можно дальше и с большим трудом, овернувшись несколько раз от кустов с ядовитыми колючками, я быстро провернул с ними ту же процедуру, что и со всеми остальными. «Да, вы будете смеяться». Но какой-то умник, как оказалось, называл его эликсир ласкового сна. Причем тут ласковый сон? Судя по его описанию, тот, кто его выпьет, мог проспать часов в восемь. Причем беспробудно. Ты мог возле него греметь чем угодно. Такого разумного разбудить не получилось бы. Такими эликсирами любили пользоваться различные грабители, воры и даже убийцы. Особенно те, которым надо было вскрыть какую-нибудь дверь. или что-нибудь большое и тяжелое куда-нибудь вывезти. Мне же он нужен был для того, чтобы я мог с этими разумными быстро разобраться и без какой-либо возни. Мне еще не хватало, чтобы они начали пытаться каким-либо образом освободиться, ведь в этот раз моя охота была слишком удачна. Начнем с того, что мне удалось захватить сразу трех разумных, имеющих достаточно большие магические способности — Да, они были развиты не так, как мне бы хотелось, но, по крайней мере, они были, и это уже плюс. К тому же я захватил еще нескольких разумных, которые были чем-то вроде тех самых мечников. Надо сказать, что мечами махали они весьма оригинально и своеобразно. Стиль у них был какой-то необычный. Знаете, все то, что я видел раньше, даже выглядело по-другому у тех мечников, с которыми я сталкивался». Все было как-то плавно и довольно экономно. Здесь же движения были размашистые и рубящие, рассчитанные именно на максимальный урон. Никаких тебе режущих или колющих движений. Именно мощный замах и попытка отсечь все то, что, по их мнению, могло быть у тебя лишнего. Хотя надо отметить тот факт, что физической силой эти ребята тоже не были обделены. И старались изо всех сил. И когда они махали своими мечами, то у меня создалось стойкое впечатление, будто бы они банально все косили перед собой, потому что от их ударов падали даже молодые деревья, что было само по себе очень странно и даже глупо. Ну ладно, кусты они выкашивают, это я еще как-то могу понять. Но деревья-то им чем помешали-то? К тому же они не стояли слишком густо. Однако эти разумные перли по прямой линии, как броненосцы, и просто все подряд выкашивали. Ведь это все было всего лишь лишняя трата физических сил. Посмотрев на то, какую просеку эти идиоты прорубили, я мог только ужаснуться. Мало того, что эти маги, идущие с ними, старательно выжигали все, что только видели, так еще эти красавцы додумались до того, что просто расширяли возникший после магии проход. Кстати, когда я вернулся на место этого сражения, чтобы пособирать уцелевшие там вещи, которые могли действительно мне пригодиться, то обратил внимание на то, как зарастают повреждения, нанесенными эти разумными. Повреждения, которые были нанесены магией света, в ближайшее время, видимо, зарастать не будут. Слишком уж серьезные они были. И это уже само по себе изрядно настораживало... А вот там, где эти идиоты мечами помахали, срезы тоже выглядели необычно. Они вообще не зарастали? Тогда я обратил внимание на их мечи. И только тогда увидел, что каждый такой меч, по сути, был небольшим артефактом. Нет. Говоря небольшой, я имею в виду не в виде размера. По длине эти мечи были чуть ли не в рост этих разумных, хотя и весьма своеобразные. Старательно замаскированные под посохи. «Зачем? К тому же у этих мечников, у всех под их хламидами, оказались кольчуги, что могло бы само по себе весьма сильно удивить. Это что же получается? Эти красавцы тоже старательно маскировались? Но от кого? Да, у них и кольчуги, и сумки, и пояса были все как из одного инкубатора. А может быть, с одной и той же фабрики? Все может быть. Точно я тут ничего сказать не могу». Однако могу сказать только тот факт, что в сложившемся положении не стоит сбрасывать со счетов еще один маленький нюанс. Их мечи были изготовлены из весьма интересного сплава. Если присмотреться к самим их лезвиям, то можно было увидеть две волны цвета, и они как бы переплетались между собой. Так вот, эти две волны были темно-серого и серебристого цвета, что уже само по себе должно было заставить насторожиться. И все только из-за того, что сама эта ситуация была весьма странная. Какой еще металл могли целенаправленно сплавлять с достаточно чистым мифрилом? Ведь я четко чувствовал, что в каждой этой линии, которая имела отношение к отдельному металлу, есть своя магическая составляющая. В мифриле была сила света, а вот в темно-сером металле что-то... темное. Что это? Кто и зачем пытался сделать подобное? Этого я не знаю и вряд ли когда узнаю, потому что эти разумные явно имели отношение к какой-то секте. Уже потом я узнал о том, что это были представители не секты, а целого храма богов-покровителей. А эти воины мечники были никем иным, а именно боевыми монахами этого самого храма. Их с самого детства обучали и магическим образом преобразовывали. В задачу этих разумных входило постараться любой ценой защитить тех, кто обладает магическими способностями. Вот тех троих, которые шли впереди. Это были настоящие жрецы храма. И почему-то считалось, что данные разумные обладают магическими силами. «Нет, не в том смысле, что вы подумали. Магические силы у них были от рождения». Вот только считалось, что эти самые силы они получают именно в храме и именно от богов-покровителей, хотя на самом деле все обстояло далеко не так. Используя амулеты-артефакты, эти разумные могли использовать свою магию как сырую силу, а также и жизненную силу тех разумных, которые шли все за ними. И Интересно, они хотя бы понимают тот факт, что вряд ли бы смогли далеко пройти, используя такую подпитку? при активном противостоянии тварей из черного леса. У них бы просто отряд закончился раньше, чем они смогли бы куда-то дойти. Но шли они по лесу целенаправленно. Уже потом, беседуя с этими самыми жрецами, которые первое время кричали мне о том, что их боги-покровители с меня с живого шкуру снимут только за то, что я посмел поднять на них руку, Потом пытались угрожать и требовать, чтобы я в конце концов раскрыл им все свои секреты и даже пришел с повинной в храм. Кричали они и о том, что королевство Муран пригонит сюда целую армию, чтобы за них отомстить. — Королевство Муран за вас еще и мстить будет! — расхохотался я как сумасшедший, когда представил себе эту самоубийственную атаку, после чего долго не мог успокоиться. Честно говоря, я не мог понять того, по какой глупости они вообще решились на подобное. Оказалось, что это был приказ самого верховного жреца храма богов-покровителей. Эти разумные не особо сопротивлялись во время допроса. Если монахи спокойно терпели боль, что оказалось для них вполне нормальным и объяснимым, то жрецы оказались менее приспособлены к такому отношению с чужой стороны – И когда я только к ним приблизился и замахнулся палкой, собираясь кому-нибудь из них сломать ногу или руку, эти разумные тут же принялись мне все рассказывать. Рассказали они мне и о планах Верховного Жреца, который собирался провернуть определенные операции в том же Королевстве Муран, одну из которых, как оказалось впоследствии, я и разрушил своим вмешательством. Я имею в виду ту самую засаду на благородную дамочку, которую должны были банально выдать замуж за ставленника верховного жреца. И на минуточку этот разумный должен был впоследствии занять трон короля Ранда. И все потому, что эта молодая дворянка была не кем иным, а именно племянницей этого разумного и достаточно любимой. То есть ее супруг тоже получил бы определенные бонусы, женившись на ней. Вот только основная каверза для таких разумных была не в этом. Как ни крути, но она была в кое-чем другом. Эта каверза заключалась именно в том факте, что после этой свадьбы девочка очень быстро стала бы сиротой, включая в список умерших родственников и самого короля Ранда. Жрецы храма бы очень сильно ей в этом помогли. Что-то мне все это напоминает. Ну ладно, не это было критично и важно». Допрашивая этих разумных, я выяснил также и то, что верховный жрец хотел за мой счет возвыситься, всего лишь потому, что он регулярно, минимум раз в неделю, выпивает флакончик эликсира высшего исцеления. Зачем? Я этого не понял. Сразу. Пока один из жрецов не вспомнил об одной странной способности верховного жреца. Они были знакомы уже больше десяти лет, а верховный жрец внешне ни капли не менялся. — Ну да. Если подумать немножко головой, то это было бы вполне ожидаемо. Он пьет эликсир высшего исцеления и как факт исцеляется. Но исцелять-то ему нечего, ведь он здоров. В том-то и дело. Он исцеляет свой организм от старости. Неплохо, получается, устроился этот злобный жрец. Ему все деньги несут, а он живет в свое удовольствие и ус не дует. Хотя какой еще ус? Здесь жрецы все голобородами ходят. Я имею в виду бритами. Магическим путем просто убирают волосы с тела. А те самые красавцы-альбиносы, которые были теми самыми преобразованными монахами, даже на голове волос не имеют, разве что ресницы с бровями остались. Но если бы меня так превращали в какого-то непонятного гомункула, я бы не удивился такому. У меня волосы не только с головы. Они бы отовсюду бы посбегали. Когда я понял, с чем мог столкнуться, если бы попытался выйти на прямое столкновение с этими монахами, то едва не перекрестился. По сути, каждый из этих бойцов по своим боевым качествам был не хуже мечника, а то и мастера меча. Добавьте сюда преобразованное магическим образом тело и полное отсутствие болевых ощущений. Да, эти разумные могли бы меня разорвать на клочки и кусочки, и я бы ничего с ними не сделал. Мне повезло в том, что они отдавали жизненные силы своему начальству, и я выбивал уже ослабевших. Поэтому, еще немного подумав, я банально забрал остатки жизни из этих разумных прямо на глазах у трех перепуганных жрецов. Лишив их заранее амулетов и различных артефактов, я получил просто обычных диких магов. Да, они умели управлять своей магической силой, но, чтобы она лишний раз не проявлялась, их заранее обучили ее контролировать внутри тела, но наружу не выпускать. Выпустить свою силу они могли только через специальные артефакты, вроде тех амулетов, которые носили на груди и похожие на фокусирующую призму. Когда этих артефактов у них нет, они просто безоружны. Что за глупость такая? Так вот... Увидев все то, что случилось с их боевыми монахами, когда последний из их монахов сопровождения рассыпался в пыль, один из жрецов, который был магом огня от своего рождения, рухнул передо мной плашмя на землю и принялся ползти ко мне, пытаясь взывать мои милости. Он начал называть меня богом войны и разрушения Самбаром. Что за глупость такая? Какая война? Второй же начал пытаться с ним спорить, заявив о том, что мои способности больше подходят богу смерти Тирис. Но бог смерти — она, женщина. Я же перед ними стоял в мужском теле. Третий же жрец, немного подумав, заявил о том, что для бога нет большой сложности менять тела. Может быть, я аватар бога смерти. Тем более, что они все видели рядом стоящий жертвенный алтарь, все так же пылающий силой, которую они понять не могли. Немного повозившись с этими разумными, я понял, что особой пользы от них мне просто не будет. Я получил от них несколько интересных артефактов, включая сюда опять же сумку путешественника. Оказалось, что они не такие уж и редкие. Все зависит просто от их качества и времени создания. Кстати, у жрецов была сумка примерно такая же, как и у эльфов, пришедших в мой лес с первой экспедицией Хорошая сумка, надо сказать. В нее могло влезть где-то минимум ВОЗа два различных предметов. Я имею в виду тот самый ВОЗ, на котором гномы свои товары через Черный лес вывозят. А его грузоподъемность, по моему не очень профессиональному взгляду, тянула где-то на один КАМАЗ-самосвал. Вот и считайте. Сам прекрасно понимая то, что я от этих разумных уже не получу никаких дополнительных бонусов или плюшек, И чтобы они не делали глупостей, пока я буду забирать их дары души, я решил сначала напоить их сонным зельем, после чего по очереди разделался с ними. Надо сказать, что дар у них был действительно сильным, по уровню не меньше, чем у какого-нибудь магистра. Причем этот дар у них также слоями шел. Судя по всему, жрецы тоже не брезговали такой процедурой, как отнятие чужого дара. Жестоко, конечно, и в чем-то даже глупо, но ничего поделать в этой ситуации я уже просто не мог. Учитывая то, что они были верными приверженцами своих богов-покровителей, постарался перехватить их душонки, чтобы те не ушли к хозяевам и не подпортили мне жизнь своими откровениями. Мне было важно избавиться от них и сделать это все так, чтобы про меня никто ничего не узнал. В итоге вся эта беседа не заняла у меня особо много времени. В общей сложности на дюжину этих разумных я потратил всего лишь один день. Я имею в виду допрос. Надо сказать, что те же маги и эльфы были более упрямыми в таких вещах, но эти разумные были слишком самоуверенные, что и сыграло против них. И Если те же боевые монахи были готовы к чему угодно, так как по сути своей представляли из себя обычных зомби просто в живом теле, То жрецы храма были слишком избалованными, и поэтому, как только возникла малейшая угроза их нежному телу, они тут же сдались и принялись откровенничать. Я узнал много интересного про тот самый храм в столице королевства. Настолько много, что теперь у меня была даже возможность пройти на территорию храма так, чтобы никто не задавал каких-либо глупых и лишних вопросов. Интересно было бы там побывать». при том, что, как оказалось, под этим храмом есть весьма интересное помещение, в которых могло быть много ценного. Эти жрецы не гнушались отбирать у различных поисковиков в выжженной пустыне их находки, особенно те, которые якобы имели отношение к какой-либо тьме или смерти, а по сути имели самую большую ценность. И в первую очередь эти храмовники старательно отбирали именно древние вещи, А значит, там может быть что-нибудь весьма интересное. У этих жрецов, как у личных помощников Верховного Жреца Храма, были специальные бляхи, которые служили их пропуском. Сначала я подумал, что это может быть что-то вроде артефакта, который должен быть привязан к одному пользователю. Но все оказалось куда проще. Это были артефакты, да. Вот только они были просто наполнены силой света, и не более того. то есть попав в руки того, кто посвятил себя тьме, такие артефакты должны были просто самоуничтожиться, убив еще и того глупца, который к ним прикоснулся. Но попав в руки того, кто к тьме не имеет никакого отношения, они были простыми предметами, хотя и золота. Вот же казус ситуации. Любой разумный, который мог бы до них добраться, спокойно мог бы ими воспользоваться без вреда для себя — Если он не нежить. Именно что нежить. Ведь для того, чтобы этот артефакт сработал, необходимо было сделать так, чтобы существо, взявшее его в руки, было полностью пронизано силами тьмы и силами смерти. Так что ценности этот артефакт особо не имел. Разве что если его использовать как своеобразную мини-ловушку... Например, настроить его так, чтобы даже при простом приближении к нему существ, которые излучают эманации тьмы и смерти, он банально вступал в резонанс и взрывался, распространяя вокруг себя на максимально большую дистанцию силу света. Разве что так он мог бы хоть немного быть полезным и эффективным. На что-то большее, я думаю, в этой ситуации подобные предметы были просто неспособны. И вообще... Судя по тому, что я понял, эти своеобразные бляхи были нужны именно для того, чтобы их демонстрировать тем, кто может начать задавать какие-нибудь глупые вопросы. Ну, может, кто помнит. Во время Второй мировой войны у немцев была специализированная служба. это такие полицейские, которые везде катались на мотоциклах и имели специальные бляхи на шее. Именно эти бляхи и давали им возможность устанавливать любые машины для проверки. Даже офицерские. У них имелось это право, и никто не спорил. Здесь же, судя по всему, было все точно так же. Разумный, который имел подобную бляху, мог спокойно демонстрировать ее любому жрецу, с которым мог только столкнуться. И жрец был обязан выполнять его распоряжение. Мне кажется, или у Чингисхана было тоже нечто подобное. Кажется... У него такие бляхие предметы, являвшиеся различными пропусками и даже документами, именовались «пайдза». Возможно, кто-нибудь сейчас заинтересуется тем, зачем вообще в таком предмете нужна была магия, которая, по сути, ничего не решает. А тут все просто. Эта магия демонстрировала всем присутствующим поблизости разумным именно то, что этот предмет является настоящим, а не какой-то подделкой. И тогда возникает следующий вопрос. Как этот артефакт распознал, что к нему приближается кто-то, кто излучает эманации той же или смерти? А тут все просто. Дело в том, что внутри этого артефакта было магическое плетение, удерживающее силу света. Те самые линии, которые как бы стабилизировали саму силу, находящуюся внутри него, проходили по краям этой бляхи. Они были достаточно тонкими, и имели отношение именно к силе света. Если приблизить к ним какой-нибудь предмет или существо, которое действительно излучает силы, подобные тьме и смерти, то в этой ситуации аура тьмы накроет сектора предмета, которые контролирует такие линии. Как факт, эти силы-антагонисты перекроют эту линию, от которой исходит магия света, и все... Когда нарушена линия, стабилизирующая энергию внутри артефакта, то он тут же разрушится, выпуская наружу магическую силу, которая находится внутри него. Все вполне предсказуемо, хотя в чем-то и наивно. Но представим себе то, что такой жрец по какой-нибудь собственной глупости берет и банально приближается к какому-либо артефакту тьмы. Мало ли что у них жизни бывает. И что же произойдет в итоге? А в итоге произойдет весьма неприятная ситуация. Этот жрец сам банально подставится и взорвется вместе с этим артефактом. Всего лишь из-за того, что проявилось лишнее любопытство, которое, по сути, никому было бы и не нужно. И вот как же этим разумным действовать в такой ситуации, не знаю. Но зато я понял, что мне лучше делать с такими предметами. Ведь если меня когда-нибудь судьба сведет нос к носу с какими-нибудь подобными жрецами, то я всегда смогу показать им этот самый предмет, что заставит их отступить и оставить меня в покое. Ведь все, что делает предъявитель подобной бляхи, является прямым приказом самого верховного жреца их храма. Возможно, кто-то уже заявит о том, что я в чем-то и ошибаюсь. Спорить с этим фактом я не буду. При всем этом я хотел бы в первую очередь... обратить внимание именно на то, что в данной ситуации именно поведение этих разумных, которые весьма предвзято относились к потенциальному противнику, и говорило против них. Но одни только эти бляхи уже говорили о том, что использовать их может кто угодно. Да, люди опасались связываться с какими-либо ситуациями, где можно столкнуться с этими жрецами. И именно поэтому данные разумные, даже не стали особо защищать подобные предметы. Ведь их можно было даже банально украсть. Просто обычный вор мог это сделать. Мог забрать такой предмет у жреца и при этом не получить себе никаких проблем, ну, разве что кроме возможных сложностей, которые могли проявиться, если бы он по какой-либо глупости решился бы переплавить эту бляху в кусочек золота. В этом случае магия, которая находится в таком артефакте, Начала бы искать выход и вышла бы вместе с кузней, где все это бы происходило. Судя по всему, эти жрецы сами, не понимая того, таскали на себе типичную бомбу. Что за самоубийцы такие? Честно говоря, когда я об этом узнал, то изрядно удивился. Ну, зачем делать такие глупости? Не понимаю я этого. Но понимал я то, что, может быть, они впоследствии мне пригодятся». особенно в том случае, если я действительно решусь сунуть свой нос подвалы центрального храма. Это может быть достаточно важно, и забывать об этом мне явно не стоит. Перебирая вещи этих разумных, я также нашел и достаточно хороший запас неплохого вина, а также и различных вкусностей. Как я уже сказал, если у монахов в сумках были в основном сухари и вода, то уже жрецов все было куда запущеннее». У них были целые фаршированные гуси, куры, различные перепелки, фрукты, сыры. Как я понял, эти разумные не собирались себя обделять. И даже во время похода собирались жить в свое удовольствие. У одного из них была даже достаточно роскошная палатка. Все в той же походной сумке. Честно говоря, я не понимаю того, как этот разумный собирался хоть что-то вывозить с территории Черного леса. Ведь практически полностью его сумка путешественника была забита всеми этими излишествами. Но много рассуждать на эту тему я не собирался, так как у меня и своих проблем сейчас хватало. Собрав все мечи этих разумных, я спрятал и их. Интересные они вообще-то были. Попытавшись их использовать, я понял, что баланс у этого вида оружия располагается по-другому. Видимо, поэтому они именно рубили весьма старательно. и не пытались наносить каких-то других ударов. Все только из-за того, что центр баланса этого меча был смещен выше от рукояти. И чтобы им колоть, нужно было выше его перехватывать. Попытавшись использовать такой меч на тренировке, я понял, что тут действительно нужны очень сильные кисти рук. Благо, что я таким занимался ранее, и мне было не совсем сложно таким оружием пользоваться. А так как они мне больше напоминали мечи-ниндзя, только более длинная, то я хотел бы по фильмам знал о том, как можно разнообразить работу с таким оружием. Хотя меня в нем больше интересовало то, какую магию в них использовали. Ведь если ту же магию света я уже мог распознать как родственную силу и структуру, то вторую линию магических сил в этом оружии я просто не мог понять в принципе. Я даже подозревал, что эта магия не имеет к свету никакого отношения. Ведь именно из-за неё те же деревья, которые были срублены таким оружием, банально сгнили, но и к тьме она тоже не имела никакого отношения. Мне было чем сравнить, так как у меня имелись останки архи которые буквально пылали тьмой и смертью, и именно поэтому я понимал, что тут было что-то другое, настолько другое, что я даже начал опасаться этой силы. Именно поэтому... что я просто не понимал того, что это такое и как оно действует. К тому же эта сила отдавала почему-то для меня какой-то плесенью. Может быть, поэтому деревья изгнили. Будь в этом своеобразном артефакте меча сила, которая имеет хоть какое-то отношение к своеобразному добру, то ничего бы не происходило. С кем не бывает. Но срубили какое-то дерево. Но тут было что-то странное. «Деревья так не могут разрушаться!» Даже после воздействия магии огня они хоть как-то, но все же восстанавливаются, не говоря уже про магию света. Тяжело, не спорю, но все же восстанавливаются. Тут же деревья практически сразу сгнили, причем у меня сразу создалось стойкое впечатление, что сам черный лес отторгал их после подобных повреждений. Конечно, я хотел бы провести некоторые эксперименты, чтобы попытаться понять то, С чем именно я все-таки могу тут столкнуться, но на чем мне это делать? На тех же деревьях? Сейчас я не хотел становиться для этого леса полноценным врагом. Мне хватало и того, что мне приходилось тут выживать».